Глава вторая. Проблема никогда и не была в вас. В средней школе я училась с девочкой по имени Бэка, обладавшей поистине невероятной им возмутимостью. Как у большинства 12-летних девочек на рубеже двухтысячных, у нее были брекеты, прыщи и папка, украшенная яркими наклейками. Но в отличие от тех, кто-либо пытался попасть в популярную компанию, не я. Либо отчаянно искал ее одобрение точно я». Бека жила на своей волне. Когда девочки начали приносить на обед салаты и обезжиренные йогурты, Бека продолжала есть любимые сэндвичи и чипсы. Когда все надели двухцветные футболки Пола, Бека осталась верна своим майкам с цветочным принтом. Казалось, ее ничто не смущало. Если неправильно отвечала на вопрос перед всем классом, она просто пожимала плечами и говорила «Ой, Я на ее месте ни разу даже руку бы не подняла до конца года. Однажды она пролила на себя сок и весь день проходила в красных разводах на одежде. Для меня бы это был конец света, но бэка считала, что это прикольно. Восприятие Бекки настолько отличалось от привычного, что казалось, будто она притворяется. Но чем больше я ее узнавала, тем больше убеждалась. Просто она была уверенной в себе личностью». Я никогда не спрашивала, однако думаю, и у Бекки случались моменты, когда ей было неловко. Нет людей, полностью невосприимчивых к такого рода переживаниям. Просто у нее был спокойный характер, и она не зацикливалась на мнении других. Несмотря на то, что ее окружала та же токсичная культура стремления к идеалу, Бекка оставалась верной себе и жила в свое удовольствие. Оглядываясь назад, признаюсь, ее поведение меня обескураживало, «В ней я видела то, что так отчаянно хотела воплотить в себе. Я мечтала быть собой и не испытывать сомнений или страха, но даже не понимала тогда, в чем это заключается». Как мы выяснили в главе первой, каждый из нас рождается с темпераментом, определяющим наше восприятие мира. Природная уравновешенность и невозмутимость могут помочь человеку защититься от культурного давления. Во многих своих работах писательница и активистка Реген Честейн упоминает о личностных привилегиях. Это концепция, согласно которой обладание определенными личностными качествами облегчает взаимодействие с другими людьми. Открытый смелый экстраверт легче находит общий язык, в том числе в онлайн-общении, и отстаивает свою позицию. Интроверты и тревожные от природы натуры в аналогичных ситуациях испытывают сложности. Помимо природных факторов, на нас влияет воспитание. Окружение может как помогать, так и мешать. Психологическая обусловленность формируется на разных уровнях, начиная от семьи и заканчивая страной или частью света, в которой мы живем. Защитные факторы обычно проявляются на уровне близкого окружения. Даже если общество придерживается взглядов в и хастл-культур, а в нашей семье или компании иные приоритеты, мы с легкостью отмахнемся, от навязываемых ценностей суеты и идеальной внешности, попросту считая их ошибочными. Существует ряд факторов, служащих защитой от давления, вынуждающего нас прятаться в тени или меняться. В западных культурах белый молодой человек худощавого телосложения, гетеросексуал, здоровый, без каких-либо отклонений, с хорошим достатком, чаще всего не испытывает на себе прессинг, велнос и хастл-культур. Если же вы не соответствуете этому эталону, то можете столкнуться с тем, что в вашем случае действуют иные правила. Вас не хвалят за достижение, а постоянно твердят о необходимости меняться, скрываться или подстраиваться, чтобы просто иметь возможность жить спокойно. В главе первой мы уже говорили о том, что прессинг, заставляющий вписываться в узкие рамки эталонного образа, может ощутить на себе каждый. Однако труднее всего приходится людям, находящимся на противоположном конце этой системы координат. Конечно, соответствие общему лекалу не гарантирует отсутствие стресса или проблем, но оно сводит к минимуму неудобства и дискомфорт из-за дискриминации и других видов неравенства. Никому из нас не дано по-настоящему понять, каково это — жить жизнью другого человека. Однако мы можем относиться с уважением к отличиям — своим и других. Можем не соглашаться с общепринятыми критериями успешности, привлекательности и идеальности. Можем изменить отношение к культурным нормам и с готовностью воспринимать все богатое разнообразие нашего биологического вида. Отказаться от социальных привилегий и не принимать безоговорочную среду, в которой родились и выросли. Все-таки мы не пассивные наблюдатели, которые безучастно созерцают, как жизнь идет своим чередом. Люди обладают уникальной способностью к критическому мышлению, и ее можно использовать, чтобы пересмотреть отношения со своим внутренним и внешним миром. По мере того, как будете изучать и узнавать себя, вы заметите, насколько личностные качества, самоидентификация и социальные догмы влияют на ваше мировоззрение. Понимая это, вы сможете перестать стремиться к навязанным целям. Я потратила много времени, пытаясь стать более уравновешенной, покладистой, открытой, в общем, стараясь не быть собой. Мне и не приходило в голову, что мой невротизм, чувствительность и совестливость можно не расценивать как недостатки. Конечно, совестливые сталкиваются с большими трудностями. В этом отчасти и заключается посыл моей книги. Ведь те же самые качества делают человека организованным, заботливым, амбициозным, целеустремленным, щедрым и надежным. Любое качество может быть преимуществом в одних ситуациях и недостатком в других. Невозмутимый флегматик, живущий по принципу «все будет хорошо», рискует недооценить истинные масштабы трудностей, в то время как более совестливый и внимательный к деталям человек может быстро распознать ту же проблему и начать действовать. Конечно, никто не может соответствовать строго одному архетипу. Даже самому ярко выраженному невротику не чуждо спокойствие а самый общительный человек способен потеряться перед незнакомой аудиторией. К тому же ни одна черта личности по своей сути не является ни хорошей, ни плохой. Вы не лучше и не хуже других из-за того, что вы интроверт, шумный или недоверчивый. На самом деле подобное многообразие личностей и является ключом к процветанию нашего вида. Например, я паникерша, а мой муж гораздо беспечнее. По его словам, он газ, а я тормоз. А важно и то, и другое. Если бы мы оба были похожи на него, то пренебрегали бы утомительными, но необходимыми вещами. Если бы мы оба были похожи на меня, мы бы без конца перестраховывались, и нам бы жилось куда скучнее. Мы разные, и это позволяет поддерживать здоровые отношения. Нет совершенно ничего плохого в том, чтобы быть собой. Относитесь с уважением к себе, настоящим, и научитесь жить в гармонии, а не в конфликте со своим внутренним миром. Моя подруга и коллега по изучению тревожных стремлений в рамках работы над диссертацией провела исследование, посвященное перфекционизму. Еще одно доказательство того, что все исследования в той или иной мере о себе. Оказывается, не всякий перфекционизм вреден. Те его проявления, с которыми я была хорошо знакома, беспрестанное самоедство, бескомпромиссность и навязчивое стремление к нереалистичным образом, называются неадаптивным перфекционизмом. Л. О. Энн Эббот, 2013. В противовес ему адаптивный перфекционизм предполагает азарт и любопытство. В отличие от неадаптивного перфекционизма, клеймящего вас неудачником, если не получается выполнить задачу, адаптивный перфекционизм не привязывает самооценку к тому, добились ли вы цели. То есть природное стремление к совершенству может быть вашей сильной стороной. Например, когда я по-настоящему вкладываюсь в написание текста, то могу доводить его до ума несколько дней, недель или даже месяцев. Я опишу и переписываю одни и те же абзацы, подбирая наиболее подходящие слова, и ловлю себя на мысли, что продолжаю думать об этом, пока выгуливаю собаку или смотрю телевизор. Когда мною движет адаптивный перфекционизм, написание текста сродни искусству скульптора. Я получаю удовольствие от самого процесса. Он скорее подогревает мой интерес, чем напрягает. Я будто бы придаю форму куску глины, прорабатываю детали, прежде чем отправить свое изделие в печь. Безусловно, процесс создания текста не всегда идет гладко. Я по-прежнему борюсь с внутренним голосом, который постоянно одергивает и твердит, что все не так, сколько не старайся. Когда же у меня получается осознать и, о чудо, принять собственное стремление к идеалу, я испытываю настоящее удовольствие. Не существует правильного или неправильного пути. Не все должны быть спокойными и невозмутимыми. Можно обуздать свое стремление к перфекционизму и направить его на достижение того, что вам действительно дорого. Время, деньги и душевное равновесие. Сказать, что Элли была помешана на оформлении слайдов, не сказать ничего. В ночь накануне презентации для руководства она допоздна засиживалась в офисе, придирчиво подбирая шрифты и переходы. Одна ее часть чувствовала себя глупо, но вторая, более настойчивая, твердила, что нужно все тщательно перепроверить дважды, а лучше трижды, Иначе ее не воспримут всерьез. Она мучительно обдумывала каждое решение, от выбора одежды до программы медицинского страхования. Вскоре после того, как Элли повысили, она наблюдала, как коллега проводит презентацию. Он сделал самые обычные слайды, черный текст на белом фоне. И одет он был в повседневную одежду, удобные лоферы и футболку. Элли смотрела на него с осуждением. Как он может выступать в таком виде и рассчитывать, что его воспримут всерьез? Однако, к ее удивлению, его слушали очень внимательно. Никому не было никакого дела до его слайдов или одежды. Все вникали в то, о чем он говорил. Эли задумалась, а что, если поступить так же? Она представила, как выступает перед своей командой, не чувствуя, как жмут туфли на высоких каблуках. Но это казалось неправильным. Она привыкла считать, что для таких, как она, действуют другие стандарты. В то время как белый коллега мог полагаться только на свой интеллект, Элли необходимо было не только придумывать отличные идеи, но и красиво их упаковывать и эффективно преподносить. Тем не менее, в тот день в ее душе зародились сомнения. Она задумалась, что бы произошло, если бы она расслабилась и не тратила столько сил на безупречность. Каково это — надеть свитер и так прийти на работу? Когда же она перестанет чувствовать себя самозванкой, которая от увольнения отделяет всего один пропущенный имейл? Элли поделилась со мной этими размышлениями на очередном сеансе. И мы начали работать над осознанием того, чего ей стоило стремление к этим стандартам. Желание Элли быть организованной и безупречной не возникло из ниоткуда. Оно стало результатом постоянного общения в социальных сетях. Элли была крупной женщиной, да еще кубинкой по происхождению. В ее компании несколько руководящих должностей занимали люди с похожей внешностью, и они всегда выглядели безупречно и действовали уверенно. Элли вывела для себя ряд стандартов, необходимых для успеха, и разработала целые ритуалы, помогающие их соблюдать. Вытащив из подсознания свои представления о внешности и успехе, Элли начала осознавать, с какими неудобствами и ограничениями они сопряжены, и задалась вопросом, а стоит ли оно того. Следующее упражнение поможет вам сделать то же самое, определить идеалы, к которым вы невольно стремитесь, и понять их истинное значение и ценность для вас. Цена соответствия идеалам. Опишите в дневнике свои убеждения о том, как вы должны выглядеть или чего должны достичь. Выберите те, что заставляют вас чувствовать свою никчемность или неуверенность. Учтите, то, что для одного кажется ерундой, для другого стыд и позор. Например, когда я выполняла упражнение, то одним из своих предубеждений указала «У меня должна быть чистая и гладкая кожа». На протяжении многих лет я испытывала из-за этого сильный стресс. Понятно, если вы не сталкивались с подобной проблемой, вряд ли она вызовет у вас сильный отклик. Если сложно выразить свои стремления, попробуйте продолжить предложение ниже. Пишите первое, что приходит в голову. «Мое тело должно быть выглядеть неправильно» менее. Мое тело должно быть, выглядеть более. Моя кожа должна быть. Мои волосы должны быть. Я лентяй, лентяйка, если я. Я эгоист, эгоистка, если я. Я плохой друг, плохая подруга, если я. Я плохой партнер, плохая партнерша, если я. Я плохая дочь, сестра или сын, Брат, родитель, если я, на работе я должен, должна быть, я ненавижу, что я, я должен, должна быть более, можете дополнить этот список своими вариантами. Теперь перечислите как можно больше примеров того, в чем именно выражались эти предубеждения. Выбранные стратегии помогли вам соответствовать собственным идеалам. Подумайте, был ли от них постоянный, временный или частичный эффект? Или ничего не изменилось? Скольких усилий, времени, энергии и денег вам это стоило? Вот несколько наводящих вопросов. Сколько времени вы потратили на размышление о проблеме или на поиск решений? Сколько денег вы потратили на различные средства, продукты или услуги, связанные с вашим убеждением? Сколько энергии вы посвятили этой теме и чем пожертвовали? Сном, временем с семьей или любимыми? Занятием спортом или хобби, отпуском? Тут важна не точная цифра, а ваше общее впечатление. Как попытки соответствовать собственным представлениям повлияли на ваше физическое и эмоциональное состояние? Получилось ли у вас оправдать свои ожидания? Если да то как этот успех повлиял на ваше физическое, психологическое и эмоциональное самочувствие? Как вы относились к себе, когда у вас не получалось достичь идеала? Что изменилось бы, если бы вы больше не чувствовали давление со стороны себя или окружающих, заставляющего стремиться к эталону? Это упражнение можно проделать с любым другим убеждением, которое вызывает у вас неловкость. Цель заключается в том, Чтобы составить картину того, сколько ресурсов вы затратили на устранение своих недостатков. Только вы можете понять, удачными ли оказались ваши инвестиции. Возможно, выполняя упражнения, вы обнаружите, что некоторые стратегии сработали, а другие только истощили и отвлекли вас от по-настоящему важных вещей. Для меня стремление к гладкой и чистой коже не принесло ничего, кроме разочарования. Возможно, если бы проблема быстро решилась, Я бы спокойно и счастливо жила дальше. Но у меня ушли годы, уйма силы энергии на поиски, которые давали лишь временный результат. Кожа неизбежно снова воспалялась и покрывалась сыпью. Я провела бесчетное множество часов в кабинетах у дерматологов, в очередях к фармацевтам перерыла весь интернет. Я пила сильные лекарства с серьезными побочными действиями и потратила уйму денег на уходовые процедуры а сколько душевных переживаний мне доставляли рубцы и прыщи. Неловкость и стыд были моими постоянными спутниками. Когда, наконец, я осадила себя и хорошенько поразмыслила, то поняла, что на самом деле это не такая уж важная вещь. Мое стремление к красоте противоречило моим же представлениям о том, что по-настоящему имеет значение. Мне казалось глупостью сводить ценность человека, включая и мою, к достижению некоего эталонного образа. Меня возмущало, что я трачу так много времени и денег на то, на что меня приучили обращать большое внимание в то время как в моей жизни полно других, более значимых вещей. Признаю, что продолжаю заботиться о своей внешности, но теперь вкладываю в это гораздо меньше ресурсов. Если понимаю, что начинаю увлекаться, то перенаправляю энергию в более важные сферы своей жизни, на отношения, в свои увлечения и интересы. Тогда проблемы с кожей, становится не столь существенным. Не нужно кардинально менять привычки и сложившийся уклад, чтобы начать отказываться от вредных убеждений. Это сложный процесс. Обусловленность проходит красной нитью через всю нашу жизнь. Нам постоянно твердят, что нужно продолжать стремиться. Одна часть вас хочет остановиться, но другая привыкла бежать за морковкой. И тут главное понять, как это отражается на качестве жизни. В зависимости от вашей ситуации и степени давления спорить одни убеждения бывает сложнее, чем другие. Хотя проблемная кожа доставила мне немало неудобств, прохожие не тыкали в меня пальцами на улице. Прыщи не мешают мне получать необходимую медицинскую помощь и не делают меня объектом нападок окружающих, как это бывает, например, с людьми с большим весом. Кем бы вы ни были, вы не должны наказывать себя за несоответствие жестким стандартам. Проблема не в вас, даже если общество заставило вас так думать. Проблема заключается и всегда заключалась в узости рамок, в которые вас пытаются уместить. Стандарты и ожидания, поддерживаемые большинством, конечно, не поменяются в одночасье. И только вам решать, стараться ли им соответствовать. Меняя что-то во взаимодействии с окружающим миром, мы запускаем цепную реакцию, и при достижении критической массы общество пересматривает нормы представления о правильности. Быть честными с собой в таких вопросах совсем непросто. Если вы придерживаетесь инклюзивного мировоззрения, вам может быть стыдно признавать какие-то свои стремления, основанные на расизме, жононенавистничестве, эйблизме или эйджизме. А мысли о том, чего они вам стоили, могут вызывать злость, обиду или печаль. Как точно подметила диетолог Кристи Харрисон в 2019 Диетическая, а также wellness и хастл-культура воруют наши жизни, крадет наше время, деньги, энергию и хорошее настроение, предлагая взамен пустые обещания об отменном здоровье, высоком положении и безоблачном счастье. Если вы бывали на занятиях по психологии, то, вероятно, знакомы с термином «когнитивный диссонанс». Он происходит, когда мы сталкиваемся с тем, что противоречит нашим убеждениям и порождает внутренний конфликт. Все равно, что узнать, что Дед Мороз на самом деле это ваша мама, и она дарит подарки и ест оставленное печенье. Одна ваша половина стоит на своем? Нет же, черт возьми, он настоящий. А вторая пытается примириться с суровой правдой. Порой кажется, что проще не изменять первоначальным убеждениям. В конце концов, когда-то же вы жили все это время, играя по правилам большинства. Так зачем прекращать? Да, надо признать, это один из вариантов. Однако подобная тактика может не сработать в долгосрочной перспективе. Семя сомнений уже посеяно, и отрицать новый порядок вещей день от дня будет все сложнее. К счастью, у вас есть и другие варианты. В своем исследовании образа тела» 2020 доктора Лекси и Линдси Кайт изучили реакции людей на ситуации, влияющие на восприятие собственного тела. Сюда относятся травля, сексуализированное насилие, набор или потеря веса, рождение ребенка. Они назвали их «волнами разрушения», которые накрывают нас и разрушают наши отношения к собственным телам. Чтобы справиться с ними, мы прибегаем к одной из трех стратегий. Погружение в стыд, обращение к различным формам деструктивного поведения, неупорядоченному питанию, наркотикам, алкоголю или намеренному нанесению себе вреда исправление недостатков с помощью пластической хирургии, макияжа, мешковатой одежды или избегания определенных ситуаций, например, не ходить на пляж, чтобы никто не видел вас в купальнике, проявление жизнестойкости, примирение с данностью и со своими чувствами, чтобы в итоге стать сильнее. Исследование сестер Кайт показало, что люди, проявляющие жизнестойкость, находятся в более гармоничных отношениях со своим телом и ценят себя за то, кто они есть, а не за то, как они выглядят. Хотя эта концепция касается буди нейтральности, она может оказаться полезной и в других проблемных областях, помимо внешности. Когда вы не успеваете ответить на электронные письма, вместо того, чтобы ругать себя, все глубже погружаясь в стыд, или не спать всю ночь, пытаясь наверстать упущенное, все исправить, отнеситесь к себе с пониманием, скажите себе «Я не робот, со всеми такое случается». Какие письма нельзя отложить на завтра? А какие могут подождать? Если в конце жизни спросить людей, что их обогатило, наполнило их жизни смыслом и ценностью, ответы будут самые разные. Кто-то скажет о достижении крупных целей, о преодолении трудностей или о поддержании важных отношений. Возможно, кто-то упомянет о накачанном прессе, о пати бедер или семизначных банковских счетах. Но для большинства людей это не то, что придает жизни смысл и ценность. Часто мы увлекаемся погоней за показателями, потому что нас приучили к этому, а не потому, что это то, что мы действительно ценим. Психолог Абрахам Маслоу, 1943, популяризовал концепцию самоактуализации как конечной цели, которой будет стремиться каждый здоровый и уравновешенный человек. Если он удовлетворил свои основные потребности, в еде, воде и крови, и не испытывает физического, психологического и эмоционального дискомфорта, он будет искать возможности реализовать свои желания и потенциал. Другими словами, самоактуализация – стремление нашего вида к наиболее полному раскрытию своих задатков. Мы не тратим силы на борьбу с отчаянием, не стремимся заполнить пустоту или компенсировать то, чего, по нашему мнению, нам не хватает, когда все хорошо. Если мы живем в гармонии с собой, и нам ничего не угрожает, стремление — это то, что позволяет человечеству развиваться и эволюционировать. У каждого свои стремления, хотя доминирующая культура указывает, к чему именно следует стремиться. Для вас это может не иметь первостепенного значения. Мое стремление к чистой коже кажется важным, при этом вызывая чувство неловкости и стыда. И тому есть внешние причины а мое желание продолжать развиваться и расти в качестве психолога, подруги и партнера исходит изнутри и в меньшей степени зависит от внешней оценки. В основе первого стремления лежат правила, диктуемые обществом, а второе опирается на внутреннюю потребность. Доминирующая культура превозносит определенные свойства и смыслы, но, вы не обязаны автоматически их принимать. Культурная обусловленность настолько сильна, что привитые ценности зачастую воспринимаются как правила, а не как варианты. Отказываться от них кажется рискованным, словно вы нарушаете правила, но правила эти фальшивы. Если образы, которые рисует перед вами культура здорового образа жизни и суеты, на самом деле вам не близки, не нужно гнаться за этими миражами. Вы не можете полностью заглушить голос внутреннего критика. У всех иногда возникают подобные мысли. Не сможете вы и избежать внешнего негатива, поэтому всегда будете испытывать некоторые давление. Однако мягкость, гибкость и спокойствие в общении с собой позволят сохранять стойкость при появлении негативных мыслей и при усилении давления со стороны. Следующая глава поможет вам выявить усвоенные правила о том, как вы должны выглядеть, вести себя и проводить свободное время. В ней вы узнаете, как ваши мысли и внутренний критик способствуют соблюдению этих правил и научитесь вести разговор с собой в ином ключе.